От заголовок 5.7. Детектор лжи. Полиграф. Дыхание ⁇ есть обмен энергией с Вселенной. Когда человек исторгает из себя ложь, Вселенная противится принимать ее, и дыхание лгуна сбивается с ритма. Шиюй, китайский философ XI века. Под термином детектор лжи. Большинство людей понимают прибор, способный на основании регистрации ряда физиологических функций определить, когда человек лжет, а когда говорит правду. На самом деле все значительно сложнее. Во-первых, большинство специалистов избегают применять само название детектор лжи, предпочитая ему более нейтральный термин ⁇ полиграф ⁇ От слов ⁇ поли много ⁇ и графу Пишу, указывающих, что полиграф должен одновременно регистрировать множество физиологических показателей. Во-вторых, так называемый детектор лжи определяет вовсе не уровень правды в ответе, а степень волнения проверяемого человека, что лишь косвенно связано с его искренностью. История попыток выявлять обман на основе физиологических реакций уходит своими корнями далеко в прошлое. Наиболее древние свидетельства упоминаются в древнекитайских хрониках. Более трех тысяч лет назад подозреваемому в преступлении давали съесть горсть сухого неваленного риса. Считалось, что только невиновный человек способен выполнить данную процедуру, а у виновного в преступлении во рту пересохнет от страха. Данный метод находит свое подтверждение в современной физиологии, так как в состоянии страха возбуждается преимущественно симпатический отдел нервной системы, который уменьшает количество слюны и повышает ее вязкость. Единственной мелочью является то, что симпатическая нервная система активируется и у невиновного, который опасается незаслуженного наказания. Другой случай выяснения истины благодаря знанию физиологии приписывают знаменитому лекарю ибн Сини, более известному в Европе под именем Авиценна. Он якобы вылечил от хандры и болезни царского сына, проведя перед ним всех придворных красавиц, и в прямом смысле держа руку на пульсе, у чахнущего по неизвестной причине юноши. Причина оказалась весьма банальной.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 В конце позапрошлого века он начал измерять у подозреваемых давление крови в то время, как их допрашивала полиция, и утверждал, что он может определить, когда они лгут. Позднее другой ученый, Бенусси, высказал мысль, что ценную информацию о попытках обмана может также дать характер дыхания. Он утверждал, что после каждого вопроса, вызвавшего состояние напряженности, Следует короткий вздох облегчения. Но настоящую революцию в этой области произвел в 1920-х годах американец Леонард Киллер из Департамента полиции Калифорнии, который впервые организовал массовое производство и продажу полиграфов, названных с легкой руки газетчиков детекторами лжи. Первые полиграфы Киллера регистрировали дыхание, относительное давление крови, и электрическую активность кожи. Здесь нужно отметить, что ни один из этих показателей в отдельности нельзя достаточно уверенно связывать с сознательной ложью. Тут важен только весь комплекс показателей, взятых с учетом индивидуальных особенностей обследуемого человека. Это скорее искусство, чем наука, поэтому далеко не все полиграфологи, специалисты по детекторам лжи, Добиваются впечатляющих успехов. В процессе допроса подозреваемому задается ряд вопросов. Некоторые из них лишены эмоциональной окраски. Например, вы родились в мае 1982 года? Другие эмоциональные, но не имеют отношения к данному преступлению. Например, подозреваемого в убийстве могут спросить, употреблял ли он когда-нибудь наркотики. А третий ⁇ непосредственно связаны с преступлением, в котором подозревают человека. При этом предполагается, что невиновный будет реагировать одинаково на все вопросы. Обвиняющий его в чем-либо незаконном, виновный же будет сильнее реагировать на вопросы, касающиеся его преступления. Затем следует демонстрация возможности детектора лжи. Подозреваемому предлагается обмануть прибор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 Проводится тест с пиком напряженности. Например, если была украдена определенная сумма денег, то можно спросить, это было 10 долларов, 50 долларов, 120 долларов, 210, 510. Если верная цифра, предположим, 120, то лента полиграфа обнаружит у виновного нарастание признаков тревоги по мере приближения к этой цифре а затем расслабление по мере удаления от нее. Или можно спросить, «Миссис Смит убили из ружья? Кухонным ножом? Ножом для бумаги? Куском веревки?» Если о том, что орудием убийства был нож для бумаги, знают только убийцы и полиция, то у невиновного реакция на это слово не будет отличаться от реакции на другие вероятные орудия убийства. В настоящее время полиграфы широко применяются на практике во всем мире, и особенно в Америке. В США количество обследований на полиграфии исчисляется миллионами. Одним из шпионов, принесших значительный урон разведсети ЦРУ в СССР, был американский разведчик Эдвард Ли Говард. Он продал КГБ многих ценных американских агентов. Первый шаг к его разоблачению был сделан при помощи полиграфа. Он не смог удовлетворительно пройти проверку на детекторе лжи и был отстранен от работы. Однако существуют определенные способы, позволяющие в той или иной мере обмануть детектор лжи. Джеймс Хессен выделяет две возможные стратегии. Первая – это подавление всех реакций. Основной принцип состоит в том,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 но, конечно, не может устранить колебания кровяного давления или перепады дыхания. Значительно эффективнее оказываются притворные эмоции, возникающие на незначащие раздражители. Некоторые испытуемые, заранее знавшие о том, что будут проходить проверку на детекторе лжи, подкладывали кнопку в носок своих ботинок и в нужные моменты получали выраженную болевую реакцию имитирующую сильное волнение. Можно обойтись и без кнопки, вызывая незаметное для экспериментатора напряжение каких-либо мышц. Обычно люди прижимают пальцы ног к полу, сводят глаза к носу или прижимают язык к верхнему ногу. Главное скрыть эти микродвижения от допрашивающего. Гораздо труднее разоблачить внутренние, мысленные приемы.